наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие 15 По маршруту Валерия Чкалова День 5 Итак, мы связываемся с Конюхом Который сейчас летит над Арктикой На надувном матрасе Запряжённом стаей уток Конюх, как дела? Очень холодно Ты это, телевизор тёте передавал? Да-да-да Ты ей сообщишь его уже, это, нема. Уронили. Нет, не, я в него залез, так хоть не дует. Я, кстати, когда все изнутри телевизора выгребал, ну, там кинескоп, лампы, понял, ага. почему твоя тетя его так хочет. Там внутри бриллианты были. Как, в телевизоре? Mm. Мы же с папой перекопали весь сад и полы все взломали. И где они сейчас? Да. У меня только два колечка ветром унесло, крупных таких. А, а колье селезень склевал, только отвернулся, а он раз! Так его же можно как-то мне... Не, нельзя, померз селезень. Здесь холодно, так что мрут они. Их тут вообще осталось пять, шесть штук, еле тащат. А как же вы летите? Ловлю воздушные потоки. А А если их нету, то сам создаю, а потом лов лов лов ловлю Так что есть у меня ощущение, что буду я в Ванкувере месяцев через девять В общем, пора заканчивать с этим путешествием Конюх, ну как же, вы же всегда добиваетесь цели Вы должны долететь до Ванкувера А я и долечу, возьму билет бизнес-класс Там хорошо, тепло, коньячок носят, стюардессы Конюх, а что у вас там за шум? Ой, корреспондент, кажись, я на накаркал! Три часа назад связь с Конюхом прервалась. И вот сейчас он снова вышел на связь. Конюх, что с вами случилось? Это самолетом меня зацепило! На крыле вешу! Держитесь, держитесь, пожалуйста! Да уж будь уверен, зубами вцепился! Куда летит самолет? Куда-куда? Это же не поезд! На нем не написано «Конюх». Сейчас в иллюминатор постучу, спрошу у пассажиров. Эй, эй, куда летим? Вот ты, что ж ты сразу в обурок ляпнулся? Женщина, женщина! О, как у нее глаза-то повылазили. Что-то это, боятся они меня. Дикий народ, видать, давно людей не видели. У стюардессы спросите. О, точно. Эй, стюардесса! О, смотри, выдержала. Только кофе всех облила. Where are we going to? To Vancouver? Ничего себе! Слышь, корреспондент, повезло! И это, и никому про самолет не говори. Uh -huh. Я метров за триста до аэропорта крыло отпущу, обхвачу оставшегося селезня и приземлюсь. А остальные селезни? Они в турбину попали. Смеху было И твой, который колье проглотил, тоже погиб Вы же сказали, что он замерз Да? А какая разница, колье-то уже не вернуть Все, снижаемся Мягкой посадки а! А! А! Земля